Глава 23. Утром с радостью собираюсь в академию. Наконец-то эти долгие выходные окончены. В покоях появилась моя новая надзирательница и помощница. К слову, весьма молчаливая. Как вас зовут? поинтересовалась я у темной. Шенга, госпожа. Эбура за то время, что была рядом почти всегда решала, что мне нужно надеть. В соответствии с вкусами темного двора Шенга молчит. Что мне надеть, Шенга? Не дожидаясь указаний, спросила сама. Что хотите? Тёмная безразлично пожала плечами, бросив равнодушный взгляд на несколько новых, только что доставленных от портнихи платьев, которые служанки разложили на кровати для выбора. О, ну и здорово. Можно решать самой, что надеть. Шенга, а какие у тебя функции, получаются? Только охрана? Охрана и помощь. Помощь в чем в освоении среди темных И в чем попросите? Но в одежде я не разбираюсь. Вот в оружии да. Потренируешь меня во владении оружием? Да, госпожа. А с магией у тебя как? Военная специализация. Второй базовый уровень. Интересненько. А какие бывают уровни? Сколько? Начальный с нулевого до третьего, базовые с первого по третий, искусный два уровня и высший. А ты случайно не знаешь, какой у темного лорда? Высший, конечно. Ну да, могла и не спрашивать, верно. Кроме военной специализации у вас есть еще какие-то? Торговая прикладная. Есть и другие, но специально по ним уже не обучают. Если только кто-то самообразованием занимается или семейное направление. Даже лекарская не распространена. Нет. Выживают сильные, слабые умирают. Ага. Опять я глупые вопросы задаю. Как я могла забыть про темную логику? Зато теперь понимаю, зачем тёмные пойдут учиться в академию. И почему сохранены жизни светлым, обладающим разным спектром профессиональных навыков. Темные мало что умеют, с таким скудным набором специализаций, только воевать в основном. Ну и низшие сословия, и те, кто послабее, осваивали торговлю и какие-то прикладные профессии. Думаю, речь все таки хочет большего разнообразия, ведь чтобы управлять завоёванным миром, Его темные подручные должны теперь быть подкованы не только в военном деле. С Шенгой, думаю, мне будет попроще, но Эбура помогала ориентироваться в хитросплетениях интриг темного двора и подсказывала, как себя лучше вести среди темных. Но ничего. Начальные навыки получены, дальше сама. В академии непривычно мрачно и тихо. Кажется, даже в день прихода темных в город не было столь подавленной атмосферы. Выловила первого попавшегося студента и спросила, в чем дело? Почему все выглядят такими подавленно, потерянными? Да и вообще в академии как-то пустовато, что ли? Как вы не знаете, искусница? спрашивает, кажется, второкурсник. О чем? В первой выходной в городе Было поднято крупное светлое восстание. Темные его подавили. Тёмный лорд. Голос Принька сорвался, он сглотнул, но взял себя в руки и продолжил. «Темный лорд приказал казнить не только зачинщиков и участников, но и абсолютно всех взрослых членов их семей, а детей отправить в интернаты, в которых теперь руководят темные». Столько казней прошло в эти выходные. В академии сегодня не вернулся, наверное, каждый второй студент. В ужасе закрыло лицо руками. Закружилась голова. Тёмные лорды издал указ, в котором объявил, что впредь так будет караться любое восстание. Занятий сегодня в академии, конечно, нет. Часть преподавателей не вышли и уже никогда не выйдут на работу. Не появился сегодня и ректор. Говорят, в восстании участвовал его внук. Эти выходные стали для города очень страшными. В любой момент каждый ожидал, что в его дом постучатся темные воины, чтобы забрать на казнь. Только под утро казни прекратились. оставшиеся в живых главы факультетов собрали всех в столовой, объявили последние новости и призвали оставшихся больше никаких восстаний не поднимать и родственников предупредить. Хотя наверняка весь город и так уже в курсе произошедшего. Сейчас точно не до восстаний. Надо копить силы и в первую очередь выживать. На вопросы студентов, кто теперь встанет во главе академии, деканы ничего не отвечают, попросту не знают, ждут назначения сверху. И по предположениям преподавателей, это будет кто-то темный, кто совершенно не смыслит в делах академии и установит свои весьма жесткие порядки. Меня и еще нескольких студентов старшекурсников Попросили на время стать преподавателями, заменив выбывших, пока не найдется замена. Согласилась. Хотя сейчас своим приоритетом считаю учебу. я хочу стать сильнее именно в боевом плане. Если точнее, то смертоносней и возможно, если получится однажды, когда будет подходящий момент, и светлые смогут дать достойный отпор, убить темного лорда. Когда собрание окончилось, и мы нестройными молчаливыми рядами потянулись на выход, в коридоре произошла неожиданная встреча. Два десятка наших светлых студенток оказалось там. Те девушки, вместе с которыми я оказалась на отборе наложниц. Девушки пугливо жмутся друг к другу и с опаской смотрят подлетевших к ним студентов. Неужели думают, что их кто-то станет осуждать? Нет, наоборот, мы все очень обрадовались, что они хотя бы просто живы. И вот хоть одна хорошая новость за этот страшный день. Оказалось, этих студенток отпустили. Приказ темного лорда своим вельможам освободить тех девушек, в которых они наименее заинтересованы. Уже свое вельможе наверняка отдавали с трудом, но вот результат. Во дворец вернулась поздно, даже несмотря на то, что занятий не было. Все потому, что начала заниматься с Шенгой в нашем спортивном зале. Неожиданно получив от нее для себя массу полезной информации, начиная с того, что как обычный боец я для темных вообще ничто, Шенга мне это наглядно продемонстрировала, раз за разом укладывая на маты. Может, раз я такая слабая, мне и нет смысла тренироваться? Потирая ушибленное плечо, вслух поинтересовалась я. Сделаю упор на магию, не буду тратить время на изучение всех этих приемчиков и владения оружием. Шенга отрицательно покачала головой. Не выйдет. Когда приедет невеста темного лорда, она обязательно вызовет вас на бой и воспользуется любой слабостью, а у вас это скорее всего как раз физическая подготовка. А, ну и монстр Еще более слабое ваше место. Что что? Так. обо всем подробнее. Для начала, причём здесь монстр? На поединок с собой в помощь можно взять одного монстра. качестве подручного. У вас из ручных монстров пока только один. Если вы возьмете его в помощники, он разве что на несколько секунд отвлечет зверя соперницы. Время уйдёт на поедание и переваривание. А это точно, что она меня вызовет на бой. С чего вдруг? Она невеста, я наложница. Разные статусы. Какой смысл именно в поединке? Понимаю, что, наверное, попытается удавить меня, но не так ведь, официально. И что, все невесты и жены, которые приедут к темным вельможам, будут вызывать наложниц на поединок? Не будут. У большинства темных вельмож гаремы биться со слабыми рабынями, которых их мужья и женихи не выделяют, наделяя особыми полномочиями, действительно, не по статусу темным дамам. А вот вас Ваш тёмный лорд, скажем так, подставил под удар. Во-первых, тем, что вы единственная его фаворитка, гарема нет. На вас акцентируется все внимание. Во-вторых, он вас выделяет тем, что обращается с вами почти как с тёмной леди, а не с светлой рабыней. В-третьих, вам разрешили завести монстра. А это уже напрямую говорит о том, что поединок будет иначе зачем вообще монстр? Вот тут я, конечно, растерялась. Не понимаю. То есть ты считаешь, темный лорд намеренно хочет стравить меня со своей невестой? Шенга согласно кивнула. «Но какой в этом смысл? Я умру и всё. Поскольку не выстою против темной». Наверняка закалённые в поединках леди. Вполне возможно, не хуже меня владеющей магией, во всяком случае, именно боевой направленности. Шинга вновь кивнула. Да, ваша соперница очень сильна и коварна, и вы скорее всего умрете. но пусть маленький, но шанс у вас есть. И если вы все таки победите ее, то показав всем, что сильны и достойны, сами станете Невестой лорда. У меня отвисла челюсть. Да я скорее сознательно проиграю. Тоже мне приз. Стать невестой Реджа.